Осень 1528 года. Анна выжила, а чистый воздух Эвера вернул ей потерянные было силы. Когда она в первый раз вышла из спальни, я сначала отказывалась сесть рядом с ней из страха передать болезнь детям. Она насмешничала по поводу моих страхов, но голос еще дрожал. Ей казалось, король ее предал, когда обижал подальше от двора. Ее оскорбляло, что он провел все лето с королевой и маленькой принцессой. Сестра решила отыскать короля как можно скорее, как только придет прохладная осенняя погода и унесет с собой горячку. «Как же я надеялась, что все они, занятые королевскими планами Анны, в этот раз обо мне позабудут». «Ты отправишься со мной», — решительно заявила Анна. Мы сидели в любимом уголке у замкового рва. Анна на каменистой скамейке. Джордж улегся на траве у ее ног. Я тоже села на траву спиной к скамье, глядя на детей, бултыхавших маленькими ножками в воде. У берега не глубоко, но все равно за ними нужен глаз да глаз. «Мария!» — резко окликнула меня Анна. «Слышала, не волнуйся!» Но головы не повернула. «Посмотри на меня!» Я подняла голову. «Ты должна со мной поехать, мне без тебя не справиться». «Не понимаю, зачем? Зато я понимаю», — вмешался Джордж. «У нее никого не будет рядом в спальне, у кровати. Кому бы она могла доверять?» «Как закроешь дверь, нужно знать наверняка. Никто не помчится докладывать королеве, что она плакала, или сообщать королю, что она пышет яростью». Той, который каждый день приходится играть роль на сцене, нужен свой бродячий оркестр. Ей понадобятся люди, которых она знает и которые знают ее. Нельзя круглые сутки жить в маскарадной маске. «Ага», — удивленно согласилась Анна. «Все именно так. А ты откуда знаешь?» «Потому что у меня есть друг», — Фрэнсис Уэстон признался Джордж. «Всякому нужен кто-то, кто не брат, не сын и не муж». «И не любовник», — вставила я. «Нет», — покачал он головой, — «просто друг». «Но я знаю, что Анне нужна ты, потому что мне нужен он». «А мне нужны мои дети», — упрямо возразила я. «Анна прекрасно справится и без меня». «Я тебя прошу как сестру». Что-то такое было в ее тоне, что заставило меня сразу же обернуться к ней после болезни заносчивости Ванни поубавилась и впрямь казалось, что ей может понадобиться сестренное участие. Медленно, очень медленно, таким незнакомым жестом Анна протянула мне руку. «Мария, мне одной не справиться», — прошептала она. «Я уже чуть не умерла. Я тогда знала, если так будет продолжаться, что-то случится, что-то сломается. А теперь мне обратно возвращаться и все снова начинать». «Что, не получится удержать короля без такого надрыва?» Она откинула голову, закрыла глаза. В эту минуту передо мной сидела не самая блистательная дама самого блистательного королевского двора в мире, а смертельно уставшая девчонка, не знающая, куда бежать от спрятавшегося в ней страха. «Нет, Нет я только так и умею. Быть все время лучше всех». Я протянула руку, почувствовала, как Анна ее схватила. Ладно, поеду и помогу. Хорошо, еле слышно отозвалась сестра. Ты мне очень нужна. Будь рядом со мной, Мария. И снова началась придворная игра, на этот раз в Брая-дуэльском дворце. Папа Римский, утомленный бесконечными требованиями Англии, прислал в Лондон для окончательного и бесповоротного решения вопроса о браке короля итальянского богослова-кардинала Кампеджо. Королева, ничуть не испугавшись такого развития событий, готовилась к его встрече. Она была весьма хороша собой. Летнее солнце подарило ее коже особое сияние, а общество дочери приносило ей бесконечную радость. Развлекать короля, смертельно напуганного царящей кругом болезнью, не стоило большого труда. Король с королевой обсуждали возможные причины эпидемии, предлагая различные меры борьбы с болезнью, составляли особые молитвы для чтения во всех церквях. Вместе волновались за судьбу страны, которой так долго управляли. Конечно, король не забыл о банне, но теперь, когда она была всего лишь одной из тяжко болящих, Память о ее очаровании немало поблекла. Снова, как раньше, королева оказалась единственным надежным другом в этом пугающем мире. Я сразу заметила перемену в королеве. Стоило мне только войти в ее апартаменты во дворце. На ней было новое бархатное платье темно-алого цвета, столь подходящего к теплому оттенку загоревшего лица. «Нет, она не молодилась». Ей никогда больше не стать молоденькой, но в ней царила непоколебимая уверенность, которой Анне в жизни не приобрести. Она приветствовала нас сестрой легкой иронической улыбкой, спросила, как поживают мои дети, осведомилась о здоровье Анны. Если королева и думала, что стране пошло бы на пользу, если бы горячка унесла Анну, как многих других, то мысли свои она хранила при себе». Мы все еще считались ее придворными дамами, хотя спальня и гостиная, которую нам отвели, были чуть ли не больше, чем покоя самой королевы. Остальные придворные дамы порхали с места на место, то в гостиную королевы, то в нашей гостиной, то в приемной у короля. Привычная придворная дисциплина нарушилась, теперь можно было всего ожидать. Король и королева разговаривали друг с другом весьма любезно. Папский легат уже выехал из Рима, но почему-то путешествие его затянулось. Да, Анна вернулась ко двору, но король только что провел целое лето без нее, и весьма приятное лето. Похоже, за это время страсть его слегка постыла. Никто не осмеливался предсказывать дальнейший ход событий. Немало придворных и всякого другого народа сначала появлялись приемной у королевы, а потом перекочевывали в нашу гостиную засвидетельствовать свое почтение Анне. Находились и те, кто ставил на другую лошадку и начинал свой визит с гостиной Анны. Кое-кто поговаривал, что король вообще вернется ко мне и к подрастающим детишкам – Я не обращала на эти сплетни никакого внимания, пока случайно не услышала, как дядюшка шутит с королем и обсуждает мальчугана крепыша, живущего в Хевери. И я, и Анна, и Джордж прекрасно знали. Дядюшка никогда не проронит и слово попусту. Анна заперлась с нами в спальне. Что происходит? Я покачала головой и ничего не знаю, но Джордж отвернулся с виноватым видом. «Джордж!» «Как всегда, ваши звезды встают и заходят в противофазе», — смущенно ответил брат. «Что такое?» — нахмурилась Анна. «Был семейный совет. Без меня?» Джордж взмахнул рукой, как отбивающий выпад фехтовальщик. «Меня вызвали, я молчал. Слова не проронил». Мы с Анной набросились на него вместе. «Семейный совет собрался без нас? И что они сказали? Что им теперь надо?» Джордж отстранил нас обеих. Хорошо, успокойтесь. Они сами не знают, куда бросаться, куда идти. Они не хотели, чтобы Анна знала, вдруг обидится. Но теперь, когда ты, Мария, так удачно овдовела, а он этим летом совсем Анной не интересовался, они думают, а не пустить ли тебя обратно в дело. Да не потерял он ко мне интерес. Не позволю меня вытеснить! Она повернулась ко мне. Ты собака проклятая! «Так вот, что ты решила сделать!» «Ничего я не делала», — возразила я. «Ты вернулась ко двору!» «Ты же сама настаивала!» «Я на короля даже и не гляжу! Я и двух слов с ним не сказала!» Она отвернулась и уткнулась лицом в подушку, как будто видеть нас обоих не могла. «Но у тебя же его сын!» — простонала она. «И то правда», — мягко отозвался Джордж. «У Марии его сын» и теперь она может снова выйти замуж. Семья считает, королю неплохо бы остановиться на ней. Ничто ему не мешает жениться на Марии. Она оторвала заплаканное лицо от подушки. «Да не хочу я его вовсе!» — воскликнула я. «Ну, это уж никого не волнует», — горько произнесла сестра. «Если тебе прикажут, пойдешь как миленькая, займешь мое место!» «Как ты заняла мое», — напомнила я сестре. Она села, на лице горькая усмешка, словно только что попробовала лимоны. «Ясное дело, одна сестрица болеен или другая, какая разница? Каждый из нас может стать королевой Англии, а семья... Семья нас ни в грош не ставит». День за днем Анна старалась вновь очаровать короля. Она отвлекала его от королевы, отвлекала его от дочери — Мало-помалу двор понял, она снова победительница. Да, только она, Анна. Я наблюдала за ущерениями соблазна с отрешенностью вдовы. Генрих дал Анне собственный лондонский дом, дюрам на Стренде. У нее были свои покои в Гринвическом дворце, где двор проводил Рождество. Королевский совет постановил. Королеве не подобает носить слишком изящную одежду и появляться на людях. Всем было очевидно, дело за малым. Приедет кардинал Кампеджо, а там и развод не за горами. Тогда Генрих женится на Анне, а я уеду домой к детям и начну новую жизнь. Я по-прежнему оставалась главным доверенным лицом и компаньонкой Анны. Стоял уже ноябрь, когда в один прекрасный день сестра потребовала, чтобы мы с Джорджем сопровождали ее на прогулку вдоль вздувшейся от дождей реки в Гринвический дворец. «Ты, наверное, тревожишься, что теперь с тобой будет?» без мужа-то? начала она, удобно устроившись на скамье и поглядывая на меня. «Пожалуй, поживу тут с тобой, пока здесь нужна, а потом уеду домой в Хевер», — уклончиво ответила я. «Я могу попросить короля об этом, пусть это будет мой подарок». «Благодарю, сестрица». «Я могу попросить его назначить тебе содержание. Уильям же почти ничего тебе не оставил. Я знаю». «Король давал Уильяму на содержание сотню фунтов в год. Можно устроить, чтобы эти деньги платились тебе». «Благодарю, сестрица», — повторила я. «Знаешь, как бы, между прочим, — бросила Анна, поднимая воротник, чтобы защититься от резкого ветра, — неплохо бы мне было усыновить твоего Генриха». «Неплохо бы что?» «Неплохо бы мне усыновить малыша Генриха. Пусть будет моим сыном». «Я остолбенела и только и могла что-то смотреть на нее. Он тебе даже не особо нравится». Такая глупая мысль могла прийти в голову только любвеобильной мамаши. «Ты с ним и не играешь никогда. Джордж больше времени с ним проводит, чем ты!» Анна отвела глаза, посмотрела на Арику, как будто хотела набраться терпения у текущей воды и скученных крыш Сити. «Нет, конечно, нет, но я совсем не затем собираюсь его усыновлять. Сам по себе он мне и даром не нужен». Тут постепенно я сообразила, в чем дело. «Ага, хочешь моего сыночка, сына короля? Хочешь сына, Тюдора, по рождению? А когда король на тебе женится, в придачу получит и сына!» Она кивнула. Я отвернулась, прошла пару шагов. Башмачки для верховой езды скрипнули на смерзшемся гравии. Пыталась найти подходящий ответ. «Конечно, ты можешь отобрать у меня ребенка. Тогда уж король меня наверняка не захочет. В одно движение ты сделаешься матерью королевского сынка, да и от меня навеки обезопасишься». Джордж прочистил горло, прислонился к стене. Руки сложены на груди, на лице полное бесстрастие. Я повернулась к нему. «Ты, конечно, знал!» Брат пожал плечами. «Она мне сказала, когда дело уже было сделано. Она сразу взялась за это, как только мы ей сказали, что семья подумывает». «Не заняться ли тебе снова королем?» Она даже отцу с дядюшкой сообщила только после разговора с королем, когда уже все было решено. Дядюшка считает, неплохое вышло дельце. Я сглотнула, в горле пересохла. «Неплохое дельце?» «У тебя всего будет в достатке», — быстро сказал Джордж. «Твой сын окажется поближе к трону, а у Анны на руках останутся все козыри. Хороший план?» «Но это мой сын!» Пробормотала я, задыхаясь. Он не продается. Он вам не рождественский гусь на базаре. Джордж поднялся на ноги, обнял меня за плечи, развернул к себе. Никто его и не продает просто. Из него делают принца. У него тогда будут все права. Кто знает, не станет ли он следующим королем Англии? Ты должна гордиться такой возможностью. Я закрыла глаза. Похолодевшую кожу обвивал прибрежный ветерок. Мне даже показалось, сейчас в обморок упаду или стошнит меня. Как же мне хотелось свалиться замертво, в тяжелой болезни, тогда им придется отвезти меня в Хевер и оставить меня и детей в покое. «А Екатерина? Что станется с моей дочуркой?» «Можешь оставить ее себе», — резко ответила Анна. «Кому нужна эта девчонка?» «А если я откажусь?» Я взглянула в честные глаза брата. Я все еще доверяла Джорджу, хотя он меня и не предупредил. Он покачал головой. «Не можешь ты отказаться?» «Она уже все устроила. подписано по закону, и печать поставлена, и дело с концом». «Джордж», — шепнула я, — «это мой мальчик, мой малыш. Сам знаешь, для меня он вся моя жизнь». «Ты сможешь с ней видеться?» Постарался утешить меня, брат. Будешь ему теткой. Меня будто ударили. Я споткнулась на ходу. Не смогла удержаться на ногах. Пришлось опереться на руку брата. Повернулась к молчащей, ласково улыбающейся, самой что ни на есть хитренькой улыбочкой Анне. «Все, все тебе, да?» Слова мои источали ненависть. «Тебе все нужно» мало тебе короля англии у ног еще и мой сын понадобился словно кукушонок всех остальных птенцов в гнезде готово сожрать что еще нам надо сделать чтобы твоему честолюбию было довольно всех ты нас погубишь анна она отвернулась не в силах вынести написанные на моем лице ненависти хочу стать королевой только и сказала она а вам всем придется мне помогать «Твой сынок Генрих может в этом деле поспособствовать, а потом мы ему отплатим добром за добро». «Ты знаешь, как это делается. Только дурак лезет на рожон. Как кости лягут, туда и надо идти». «Когда мы с тобой играем, у тебя кости со свинцом. Я этого тебе не забуду, Анна. На смертном одре твоем припомню тебе, как ты у меня отобрала, сыночка. Потому что боишься, своего не будет!» «Почему не будет?» Сестра по-настоящему уязвлена. «Ты родила, так отчего и мне не родить?» Я удовлетворенно расхохоталась, бросая слова ей в лицо. «Потому что дни идут, а ты моложе не становишься, и король тоже не молодеет. Кто знает, будет ли у вас сынок. Я-то от него двух деток зачала, одного за другим, такого прекрасного мальчишку, Генриха моего, Бог лучше на землю не посылал». Тебе ни в жизнь не в жизни родить такого второго. Нутром чую. Тебе ни за что не родить такого красавчика. Только и можешь что украсть моего. Сама знаешь, у тебя своего никогда не будет. Она побелела так, будто на нее снова напала горячка. Прекратите, вмешался Джордж, прекратите, вы обе. Не смей этого больше повторять, шипела сестра. Не смей меня проклинать. «Если я упаду, то и тебя за собой утяну, Мария, и Джорджа, и всех остальных. Не смей такого повторять, а не то сошлю в монастырь, и вовек своих деток не увидишь!» Она вскочила на ноги, бросилась бежать, только мелькала отороченная мехом накидка. Я смотрела, как она несется по тропинке ко дворцу и думала, опаснее врага не сыскать. Теперь она помчится прямиком к дядюшке Говарду, а то и к самому королю. Анну сейчас все слушаются, все, кто имеет власть надо мной. И если она пожелает моего сыночка или даже самой моей жизни, ей достаточно только слова сказать. Джордж накрыл ладонью мою руку. «Прости, сестренка», — неловко произнес он. «По крайней мере, дети останутся в Хэвере, и ты сможешь с ними видеться». Она все в себе берет, — выдохнула я. Она всегда все брала. Но этого я ей вовек не забуду.